«Так вы даете слово и ручаетесь честью?» «Любезный, слово я вам даю. А как можно его дать, не ручаясь честью, я не знаю. На своем веку я просеял горы мусора, но ни разу не видел, чтобы эти две вещи были в отдельных кучах». «Совершенно верно, сэр, совершенно верно». «Мистер Боффин, если я сознаюсь вам, что согласился участвовать в сговоре, жертвой которого должны были стать вы, чего никак не должно было делать, то, быть может, вы позволите мне упомянуть, что я был тогда в удрученном состоянии духа, и окажете мне снисхождение». «Разумеется, мистер Венус». «Этот сговор, сэр, клонился к тому, чтобы обмануть ваше доверие так нагло, что мне сразу же следовало сообщить вам. Но я этого не сделал, мистер Боффин. Я соблазнился». «Вот именно, Венус». Не то, чтобы я пошел на это с охотой, сэр, или не упрекал себя за то, что свернул со стези науки на стезю э -э -э... вега. Вот именно, Венус. А теперь, сэр, подготовив вас в общих чертах, я вам препарирую все детали. После краткого профессионального вступления он перешел к истории их договора с Вегом и изложил ее правдиво. Можно было бы предполагать, что рассказ о заговоре против него вызовет у мистера Бофина какие-нибудь признаки изумления, гнева или других чувств, однако он не вызвал ничего, кроме все того же замечания. Вот именно, Венус. Думаю, что я... Удивил вас, сэр? Вот именно, Венус. Однако, когда Венус перешел к находке Вега, а от нее к тому, как мистер Бофин у них на глазах откапывал голландскую флягу, последний изменился в лице, зашевелился, забеспокоился и закончил тем, что выказал явную тревогу, волнение и замешательство. Так вот, сэр. Вам лучше знать, что было в той голландской фляге и для чего вы ее откопали и унесли с собой. Я не хочу знать об этой фляге больше того, что видел. Я знаю одно, что я все-таки горжусь своим ремеслом и намерен жить только своим ремеслом. Говоря иными словами, я не намерен морать рук ни единым пенни, нажитым на этом деле. Единственное, тем я могу загладить свою вину перед вами, что предостерегу вас насчет находки, сделанной Веггом. Мое мнение такое, что молчание Вегга задешево не купишь. Вы сами решите, стоит ли вам покупать его молчание любой ценой, сами и примите меры, какие нужно. Что касается меня... что я никаких денег не возьму Потребуется когда-нибудь сказать правду, я скажу Но больше того, что я уже сделал, мне делать не хочется Вот и все